глава семнадцать смерть во льдах сознание выплыло из темной пелены от голоса элис такого будоражащего и прекрасного маркус маркус очнись прошу тебя я слышал как она плачет ощущал на своем лице ее руки она прижимала меня к своей груди и молила умоляла очнуться она звала снова и снова эл Еле слышно прохрипел я, не открывая глаз, и больше ничего сказать не смог. Но она хотя бы знала, что я слышу, что я рядом, что не оставил ее в этот раз. Он жив! Радость и слезы слились в единый поток, и я не понимал, чего в ее голосе больше. Она повторяла это снова и снова, но я по-прежнему ощущал, как на меня капают ее ледяные слезы. Приятный холод вокруг остудил мое тело. Впервые за эти месяцы оно четко ощутило температуру вокруг. Холод был не похож на тот, отголоски которого навсегда остались в памяти болью. Такой естественной, не причиняющий никакого вреда. Мне безудержно хотелось открыть глаза, чтобы взглянуть на Элис. Но я не мог пошевелиться. Совсем. Я слышал ее печаль, и от этого становилось больней. В одно мгновение ее нежные руки отпустили меня, положили обратно в прохладу. И буквально через мгновение кто-то крепкий и большой поднял мое тело с холодной поверхности. И меня понесли не знаю куда. Но было достаточно голоса Элис. Она не молчала, пытаясь говорить, успокоить меня. Меня куда-то несли, куда-то поднимали, куда-то положили. Я не понимал ничего. Райский холод вокруг растворился, и тело снова перестало ощущать температуру. Я почувствовал, что ко мне подключили несколько датчиков. Должно быть, я находился в медотсеке лайнера Герцога. — Вы ему поможете? Я снова услышал голос Элис, обращающийся к кому-то. — Постараюсь, но... — ответил незнакомый голос. — Что оно? — кричала она. — Он не дышит. Сердца не бьются. Я говорю вам честно. Незнакомый голос звучал виновато словно врач сам меня убил. Меня не учили, как работать с подобным. — Что значит не учили? Элис впала в истерику. — Мне все равно, чему вас там учили. Судя по звуку, в помещении что-то разбилось. — Вы обязаны ему помочь! — кричала она в приказном тоне. — Я сделаю все, что от меня зависит. Виноватым шепотом ответил мужской голос. «Так сделайте! Он может говорить! Он еще жив!» Она орала во весь голос. Не ожидал от нее подобного. Судя по голосам, в помещении находился Роберт и Гектор. Они пытались успокоить мою любовь. Но та не сдавалась. Кричала, истерила, умоляла. И не позволяла никому даже дотронуться до нее, чтобы успокоить. Это я понял по диалогам. Если бы я мог, обязательно бы улыбнулся и успокоил ее. Но это было приятно. Элис билась за мою жизнь как никогда. Меня раздели, обмыли тело, обработали повреждения, но боль не чувствовалась. Многочисленные открытые раны зашили нано-нитями, укутали в одеяло и снова куда-то понесли. Теперь Элис не просто ругала врачей, но и вспоминала все ругательства, что были ей известны. Мне хотелось рассмеяться, но я не мог пошевелить ни единым мускулом. Кто-то из врачей сказал моей любви, что она возится с трупом. Я был оскорблен. Не знаю, что стало с этим врачом, но в него прилетело слишком много предметов. Некоторые из них разбивались очень громко. Мне пришлось признаться самому себе, что подобных эмоций я еще не видел. Это было не просто горе, отчаяние, безнадежность. Эмоции, буйная смесь которых свойственна только землянам. Теперь я лежал на мягкой кровати, завернутой в одно или несколько одеял. Мне не стало лучше, хотя я и пытался убедить себя в обратном. Уж не знаю, что стало с моим мозгом, но соображал я прекрасно. Время шло. Летело. Элис не отходила от меня. Спала, свернувшись рядом, не переставая обнимать меня. Периодически я засыпал, но так боялся не проснуться. Вблизи часто слышались успокаивающие голоса друзей и союзников. Мне искренне не хотелось умирать и оставлять всех тех, кто стал дорог. Хотя еще три года назад я собственноручно вскрывал вены, мечтая о смерти. Смерть проще жизни. Гораздо проще. И было бы гораздо лучше умереть после рождения». Тогда не было бы столько боли, но и счастья не было бы, не было бы спасения. Я бы никогда не увидел, на что способен, и не узнал бы, как сильно любит меня Элис. «Маркус! Маркус, ты слышишь меня?» Я проснулся от слов Элис. Она вновь говорила сквозь слезы. Моя любовь проводила пальцами по шрамам на моем лице, и по ее прикосновениям я понял, что это были незаживающие раны. «Может, пора отпустить его?» Услышал я знакомый голос Роберта и мысленно прокричал. «Нет, нет, только не это!» Но по-прежнему не мог пошевелить ни единым мускулом. «Ты с ума сошел?» Элис закричала на герцога. Я почувствовал, как Роберт присел к нам на кровать. Прошло больше недели. Признаков жизни нет. Он говорил с сочувствием. в этот раз не скрываясь за маской дворянского безразличия. «Нет!» — она кричала, прижимая меня к себе. «Нет!» — Элис, прошу, будь благоразумна. «Он еще жив!» Она не сдавалась, за что я был ей безмерно благодарен. «Трупы разлагаются, а он цел!» «Он заморожен, Элис!» «Неизвестно, сколько он пролежал во льдах, пока мы его не нашли!» «Вы не заберете его у меня!» — кричала она, рыдая. Мне безумно хотелось встать и прижать ее к себе. Успокоить, шепнуть на ушко. «Я рядом. Все хорошо». Но тело отказывалось подчиняться. «Элис, мы должны его похоронить». Герцог говорил искренне, сочувственно. Ради Маркуса и вечной памяти о нем... «Я не отдам его вам! Не отдам! Вы не оставите его в этих льдах!» «Прости меня, Элис». Роберт встал с кровати, и я услышал звук удаляющихся шагов. Нет, я вовсе не злился на него. Неизвестно, как бы я сам поступил с ним в такой ситуации. Элис облокотилась на меня и продолжала плакать. Продолжала умолять меня очнуться. Подать хоть какой-то знак. Всего один знак, чтобы мое тело не забрали. Я пытался открыть глаза, пошевелить пальцами, Сделать хоть что-то, но все было бестолку. Словно я пытался сдвинуть каменную гору на контуральте голыми руками, а она не поддавалась. «Маркус, умоляю!» — кричала она и начала в истерике бить меня в грудь. Я не чувствовал физической боли, но моральная раздирала меня изнутри. Если б мог, отдал всю свою силу и титул за возможность сказать только одно слово для Элис. И вот я услышал звуки множества шагов. Элис беспрерывно повторяла «Нет!» и со всей силы прижимала к себе мое тело. Кто-то отнял ее у меня. Я слышал, как она пыталась вырваться, биться, но не могла противостоять. Меня укутали в одеяло и чьи-то большие руки забрали с мягкой кровати. Мысленно я тоже кричал «Нет!» Повторял про себя сотню раз. Меня куда-то несли. «Я пойду с ним, умоляю!» — кричала Элис вслед. Она пыталась вырваться. Не знаю, сколько человек ее держали, но она пошла со мной. И ее крики прекращались. Мне хотелось плакать, но я больше не чувствовал своих глаз. Меня куда-то положили, и до меня донесся звук закрывающегося отсека или двери. Не знаю, что это было. Голос Элис оставался таким же пронзающим где-то вдалеке, будто она была за толстым стеклом. Видимо, ее отпустили, и она начала кричать еще громче, била кулаками ту стену, что разделяла нас. Впервые за свою жизнь я начал молиться, другой надежды у меня не осталось. Я нарушил завет Изабеллы, моей бабушки, и не стал пытать удачу со звездой надежды. которую слышал постоянно, не верил в ее могущество перед смертью и молился Богу смерти. Десятки раз повторял про себя молитву, чтобы не стать похороненным заживо. «Бог смерти, прошу, не забирай мое тело. Позволь ему прожить еще совсем немного». Повторил я последний раз, прежде чем почувствовал тепло. Я осознал, что вокруг меня разгорается пламя, но горячо не было. Скорее, тепло и приятно. Я почувствовал, что гора, которую я так нещадно пытался сдвинуть, начала уменьшаться. Словно меня не хотели сжечь заживо, а я загорал на каком-нибудь курорте. Пламя показалось таким знакомым, таким родным. Я наслаждался каждым мгновением и мог бы наслаждаться бесконечно, если бы не звонкий голос Элис. «Маркус, какая же ты сволочь, очнись уже!» «Не дай им убить тебя!» Она била кулаками по стеклу с такой силой, что дрожало все вокруг. Тело словно освобождалось от тысячелетнего ледяного сна. Осязание начало возвращаться. Я почувствовал, как лежу на металлической решетке, будто меня собирались поджарить на гриле. А Элис все кричала. Кончики пальцев ощутили приятный огонь. После открылись глаза. Она увидела это и заорала. Со всей силы. Чьи-то голоса переговаривались рядом с ней. Я услышал биение своего сердца. Сначала одного, затем второго. Разогретая кровь стала перетекать по артериям и венам. Легкие распрямились режущей болью в груди. Я смог поднять руку и приложил ее туда, где так нещадно билась Элис. Тепло отступило. Огонь погас. Стекло, разделявшее нас, исчезло. И я почувствовал, как Элис хватает мою руку. Я повернул голову к ней и прохрипел «Все хорошо. Я рядом». Решетку, на которой я лежал, выдвинули, будто это был какой-то противень. Элис не переставала плакать, жадно прижимая к себе мою руку. Но теперь сквозь ливень слез светилась ее улыбка. Я увидел Гектора, нависшего надо мной. Он чем-то укрыл мое обнаженное тело и взял на руки. Только тогда Элис отпустила меня. «Мы уж думали, что вы мертвы!» Гектор не скрывал радости от моего воскрешения. Но тело было слишком ослаблено, чтобы ответить. Солдат отнес меня в медотсек и положил на антигравитационную кушетку. Врачи смотрели на меня ошарашенными глазами. И у одного из них красовалась плотная повязка на голове после инцидента с Элис. Что же, сейчас перед ним лежал живой труп с бьющимися сердцами и кровоточащими ранами. На нити, скреплявшие сотню длинных узких ран, сгорели. Удивительно, что волосы остались целы. Врачам пришлось снова обрабатывать раны, а они располагались по всему телу. Самые глубокие открылись на руке. У персонала ушло несколько часов, чтобы остановить кровь и зашить новыми нанонитями все порезы, которые снова останутся шрамами на моем теле. В этот раз Элис наблюдала за ними с презрением, но молчала. Я почувствовал спокойствие, умиротворение и позволил себе уснуть. Проснулся уже в своей кровати, там, где лежал неделю до этого. Ощущал легкий озноб, но смог приподняться. Элис спала рядом, свернувшись калачиком. Я провел рукой по ее белоснежным волосам, которые успели отрасти до плеч. Казалось, что она посидела в одно мгновение. Иначе как еще ее золотистые белокурые пряди обрели цвет первого снега? Она почувствовала мои прикосновения и открыла веки. Моя любовь лежала, прижавшись ко мне, но не поднималась. Я продолжал гладить ее шелковистые волосы. — Где мы находимся? — решил спросить я, и получилось очень хрипло. Посмотрел на большой иллюминатор в дальней стене каюты. Ночь. Снежные хлопья кружили только в им известном танце. И ликовали, останавливаясь у гибридного стекла корабля и сползая вниз. — Нафьёле! Моя любовь приподнялась и облокотилась на подушку. В царстве вечной мерзлоты. «Почему? Почему мы все еще тут?» Она перебила меня и тут же ответила. «Потому что корабль разбился, и мы находимся в уцелевших отсеках. Двигатель поврежден, и мы не можем взлететь. А как же сигнал о помощи?» «Отправили. Герцог ждет согласования. Посадка сюда запрещена». Она говорила с печалью. «Знакомая ситуация. А что там, во льдах?» Там холод, снег и метель. Больше ничего. Ни единой живой души. Ты уверена? Я никого не видела. Только снежная пустыня. Чуть не окоченела, пока мы тебя искали. Хотя на мне было термобелье и скафандр. Хочу сходить к герцогу. Я начал подниматься с кровати. Я с тобой. Резко заявила Элис. Любовь моя, я никуда не денусь. Я остановил ее и поцеловал в щеку. Ну... «Хорошо». Она слегка улыбнулась мне и легла на подушке. Я нашел в автоматическом шкафу одежду, самую простую. Ноги и вовсе засунул в тапочки. Хромая вышел из каюты, задержавшись на мгновение у двери, чтобы обернуться к Элис и сказать «Спасибо, что верила». «Я не верила, Маркус, а знала. Это разные вещи». Она усмехнулась. Тело послушно выполняло все мои команды, словно и вовсе не умирало. Я медленно переставлял ноги, опираясь рукой на стены. Все мышцы словно окоченели, превратились в камень и требовали, чтобы их размяли. С каждым шагом идти становилось легче. Конечно, я мог позвать герцога к себе, но мне хотелось двигаться, хотелось жить. По пути встретился один из пилотов, и я попросил его отвезти меня к герцогу. Мог бы попросить об этом Элис, но не хотел, чтобы она наблюдала, как я заново учусь ходить. Хватило того, что она видела мои неловкие движения в каюте. Я шел очень медленно, сгорбившись, опираясь на стену, а высокий парень в форме шагал рядом, стараясь не вырываться вперед. Где-то на середине пути он робко спросил. «Может, вам помочь?» «Нет, я сам». — отвечал я холодно, стараясь не показывать своих усилий. — Как пожелаете, Ваше Величество. Волосы лезли в глаза, и приходилось постоянно поправлять их. — Позвольте задать вопрос? — осторожно обратился молодой пилот. — Давай. Мои ноги дрожали от этой прогулки. — Как вы выжили? — Прошу простить мою дерзость, но все говорили, что вы погибли. И мне стало интересно... — Твой интерес когда-нибудь заведет тебя в могилу. — раздраженно пробубнил я. — Прошу прощения, Ваше Величество. Ретировался он, но все же шел с гордо поднятой головой, несмотря на явное смущение от моего присутствия. — Просто я не умирал, — ответил я, — чувствуя себя дряхлым стариком. Так сильно гудели мышцы по всему телу. — Простите? — Я слышал все, что происходит. — Перебил я его. — Слышал, как меня называли трупом и хотели похоронить. Я не умирал. Мои ноги подкосились, и я бы точно упал, если бы парень не подхватил меня. Может, вам лучше вернуться в каюту? Он явно испугался. Нет, мы почти пришли. Отдохну минуту и пойдем дальше. Отпусти меня. Он опустил меня на пол, и я сел, оперевшись спиной на стену. — Может, ты позовешь герцога сюда? — попросил я, осознавая, что не смогу идти дальше. «Конечно, Ваше Величество!» Я видел облегчение на лице парня. Он побежал дальше по коридору и исчез за одним из поворотов. Недолго я сидел на полу, корил себя за глупую идею встать с кровати. Мне хотелось доказать самому себе, что я в порядке. Оказалось, что слаб как никогда. Чувствовал себя глупым мальчишкой. Роберт увидел меня сразу же на повороте из коридора, подбежав, Он оценивающе посмотрел и спросил. «Маркус, что с вами случилось?» «Я хотел поговорить с тобой, но явно переоценил свои возможности». Изобразил я усмешку, чтобы скрыть слабость. «Позвольте отвести вас обратно в каюту». «Буду признателен». Роберт бережно помог мне подняться и отпустил молодого пилота, стоявшего рядом. Теперь я шел, опираясь на герцога. «О чем вы хотели поговорить?» спросил Роберт. а «Афьёля, вы не делали сканирование местности?» Я говорил спокойно, не скрывая эмоций. Их заменяла усталость. «Делали. Но инженерам запрещено разглашать результаты». «Что вы нашли?» «Тут есть жизнь глубоко под нами. Целый город, судя по сканеру». «Известно, кто там живет». «Мы можем догадываться. И мне не хотелось бы встречи с теми, кто живет в льдах». «Они охотятся на людей». — заключил я. — Судя по слухам, в инфосети. На планету запрещено спускаться, и я запретил выжившим членам экипажа покидать лайнер. — А когда вы искали меня, не заметили ничего необычного? — К счастью, нет. Я сомневался, что нам повезло, и местные обитатели не заметили нашего присутствия. Чутье подсказывало, что есть какой-то подвох Я смогу перенести нас? — сказав это, я споткнулся, но Роберт удержал меня. — Через какое-то время? — Заманчивое предложение. Он усмехнулся, показывая мне свое истинное настроение. — Почему вы решили сжечь меня, а не закопать в льдах? — как бы невзначай поинтересовался я. — Из уважения к вашей памяти. Я предположил, что ваше тело в льдах могло стать едой для местного населения. А это хуже, чем огонь. — Огонь — первобытная энергия. Словно часть меня самого. Он приносит мне спокойствие, умиротворение, жизнь и убивает всех остальных. Роберт довел меня до каюты. Я ощутил облегчение, когда тело вернулось на мягкую кровать. Мы недолго поговорили о планах, и герцог оставил меня набираться сил. Я спал. Долго. Просыпался, чтобы поесть, и снова засыпал. Элис все время была рядом. периодически забирая Кайло у няни. Этот малыш был совершенно не похож на меня, но экипаж с ним обращался так, будто он уже мой прямой наследник. Пусть это останется так. Все, кто знали правду, молчали. Постепенно перерывы между сном становились больше, и я ходил по кораблю вместе с Элис. Мышцы крепли, медленно возвращаясь в привычное состояние. Время текло неспешно, как сонное насекомое. Тело слушалось меня лучше, и вскоре начало наполняться энергией светил. Звезда надежды шептала мне ночами, и кошмары появились вновь. Но теперь я видел льды, подобные тем, что отделяло от меня гибридное стекло. Подземные города были переполнены, но не людьми, а высокими тучными существами в белых мехах. Они передвигались на двух ногах, или лапах, как люди. Я не понимал, что в корне отличает их от животных, но чувствовал всю боль, что скрывают их белые сердца. Мной двигала эта боль. С самого начала, когда она появилась на Контуральте, хотела ли мироздание свести меня с ума? Если нет, то почему не нашлось другого способа мотивации? Я в самом деле был готов заново пересечь и завоевать эту вселенную, Только бы кошмары прекратились. Это не предназначение, а какое-то проклятие. Неужели мне придется еще три года их терпеть, прежде чем я смогу что-то сделать? Прежде чем я смогу что-то сделать? Обычно я не просыпался от кошмаров, если воспоминания других людей и существ можно так назвать. Но отчетливо их запоминал. Запомнил и эти льды. Меня разбудил резкий толчок. Словно на корабле началось землетрясение. Элис вскочила в испуге и в одной длинной пижаме побежала к Кайлу. Я прислушался. Встал и посмотрел в иллюминатор. Стояла ясная ночь, и звезды освещали снежные холмы вдали горизонта. Корабль сильно накренило и сугробы выстроились перед глазами по диагонали. Но работала искусственная гравитация, и мы этого не ощутили. Видимо, ее включили, поскольку корабль изначально упал сюда и стоял, накренившись. Еще один толчок, и холмы выстроились параллельно стенам в каюте. Иллюминатор запорошил снегом, что скапливался долгие дни на крышах отсеков. Мы куда-то проваливались, и это был плохой знак. Снова толчок. Затем удар. Лайнер провалился под землю и теперь стоял, сильно накренившись. Где-то включилась пожарная сигнализация. Я вышел из каюты и ровными уверенными шагами быстро добрался до капитанского мостика, чтобы присоединиться к моим союзникам. Валекиан сидел там с термопластидным фиксатором на руке и перебинтованной головой. Должно быть, под бинтами зашитые раны. Ни один беглый принц пострадал от очередного покушения королевы. Я подошел к другу и спросил. — Ты как? Я, по крайней мере, не лежал без признаков жизни неделю. Он усмехнулся, и в этот раз шутка заставила меня улыбнуться. «Тут подземный тоннель. Иди глянь». Он указал на огромный иллюминатор капитанского мостика, где уже столпилось несколько человек. Мы подошли ближе. Двое пилотов отступили, освобождая нам пространство. Перед нами открылась длинная пещера на вид естественного происхождения. Но откуда ей взяться под толщей тысячелетнего льда и промерзлой земли? Тут не было темно, как на поверхности. Пещеру освещало что-то напоминающее грибы, редко растущие по всему периметру, но достаточно яркие, чтобы видеть. Тоннель длинный. «Интересно, куда ведет этот тоннель?» — проговорил Валекиан, в задумчивости глядя в глубину огромной пещеры. «Думаю, на том конце нет ничего хорошего». высказался Гектор. — Согласен с тобой, — подметил герцог. — И все же, — начал я, потом подумал и спросил. — Я могу попросить тех, кто не участвовал в сканировании, выйти? — Я никуда не пойду, — возмутился Валекиан, состроив кислую мину. — Ты оставайся. Остальных прошу выйти, — повторил я приказным тоном. Люди стали недовольно бурчать, отходить от иллюминатора или подниматься со своих кресел. Люциус выделился, оставшись сидеть в кресле с кружкой дымящегося напитка. Громила провожал выходящих ехидным взглядом. Друг за другом они покинули капитанский мостик корабля, и отсек закрылся. — Это путь к городу? — обратился я к герцогу, когда все лишние уши вышли. — Да, — ответил тот. — Погодите, вы хотите сказать, что там кто-то живет? Валекин возмутился, тыкая пальцем в черноту тоннеля за стеклом. — Ты все правильно понял. Дай подумать, — ответил я, заранее пресекая прочие расспросы. Несколько минут мой взгляд был обращен вдаль, туда, где тоннель сливался с мрачной пустотой. — Иди! — мою голову пронзил столь знакомый шепчущий голос. Звезда надежды сказала лишь раз, но я уже знал, что следует повиноваться. — Иначе она не даст мне больше уснуть. Я хочу сходить туда. Решительно заявил я. Тебя, видно, сильно головой приложило при падении. Или ты еще не весь оттаял? Валекиан смотрел на меня так, словно я только что сбежал из психиатрической лечебницы Трэпокса. Я усмехнулся. Маркус, вы серьезно? Герцог смотрел на меня с таким же безумным взглядом. Да, и вам меня не отговорить. Я смогу за себя постоять. — выдал я. — Уверен? — переспросил Валекиан, нахмурился и отошел в сторону, о чем-то задумавшись. — Полностью. — Хочешь составить компанию? Уголок моего рта приподнялся в усмешке. — Ну... Мой друг постоял в полоборота, потом резко повернулся ко мне и выпалил. — Ты же спасешь меня от любой опасности. — С каких пор ты сомневаешься во мне? Я скрестил руки перед собой. — Хватит! Не выдержал Люциус. «Маркус, какой резон идти туда?» «Если этого не сделают то звезды сведут меня с ума, веришь?» «Я начинаю задумываться, что не просто так нас сюда перебросило». «Что вы имеете в виду?» Мягко уточнил Роберт. «Почему на Фьоллу перенесся только этот корабль, в то время как остальные оказались в других местах? Я хотел перенести нас к Парагону, а не сюда», разъяснил я, показывая на иллюминатор. — Логика в этом есть, но вы же понимаете, что там вас захотят убить и съесть. — Вполне. У меня достаточно сил, чтобы растопить все льды над нами. — И перенести нас к Парагону? — Да. Я решительно кивнул. — Червоточину на поверхности мне не открыть, но я могу открыть другой портал. — Те, которыми пользовались в древности? В разговор вступил Гектор, не отводя взгляд от гибридного стекла, хорошо защищавшего нас от холода неизвестной бездны. «Да. Так э, кто-то, кроме Валекиана, хочет составить мне компанию?» «Возьму еще одного!» — пошутил я. «Я же не согласился!» Мой друг изобразил возмущение, неловко всплеснув руками. Но глаза выдали его. «Разве ты не хочешь прогуляться?» — спросил я с ухмылкой заправского авантюриста. Я посмотрел на Валекиана и положил свою руку на фиксирующий его перелом бандаж. Друг не успел ответить, как мои глаза отразились огнем в гибридном стекле иллюминатора, а сам я уже глядел на него другим зрением. Его струящиеся нити жизни были повреждены и спутаны вместе перелома. Ловким движением руки я вернул им первоначальный вид, закрыл глаза и убрал ладонь. Валекия нашарашенно посмотрел на меня, а я заглянул в отражение в стекле. Огонь поутих, оставшись гореть в радужках глаз. Друг снял повязку с головы. Люциус, стоявший рядом, помог ему освободиться от бандажа из термопластида, фиксировавшего перелом. Валекиан вытянул руку и обомлел. «Она целая!» На его лице расплылась улыбка, и он вскричал восторженно. «Видите? Перелома нет!» Он повертел рукой и так, и сяк, что я забеспокоился, как бы он еще раз не сломал себе чего-нибудь. «Так ты идешь со мной?» — снова спросил я, широко улыбаясь. «Конечно!» — он все еще рассматривал руку. «Маркус, а вы не хотите поработать в медотсеке?» — шутливо спросил Гектор. «Боюсь, местные врачи не обрадуются моему присутствию», — отшутился я. «Тогда мне придется к вам присоединиться». Я с благодарностью посмотрел на Гектора, а вот Люциус, сидя в том же кресле... развел руками и продолжил попивать напиток, шутливо приговаривая себе под нос. — Не зовете, ну, мне и тут неплохо. — Там достаточно холодно. Я прикажу подготовить для вас снаряжение. Заключил Роберт и быстро удалился из отсека. Мы вышли из корабля утром следующего дня по стандартному времени. Сутки на Фьоле длились сорок восемь часов, и большую часть этого времени царила беспросветная ночь. Дневной свет теперь мы видели всего несколько часов из снежной дыры наверху пещеры, образованной лайнером. Шлюзы открылись, и я спустился первым на промерзлую землю. Валекиан и Гектор ступили следом. Мои спутники оделись в скафандры с двойным слоем термобелья. Этого должно было хватить для сохранения их телесного тепла. Головы закрывали шлемы. А я, как обычно, выделился. Зачем утепляться... если не чувствуешь температуру вокруг. Мне хватило одного слоя термобелья, и я пренебрег шлемом. Перед выходом Люциус вручил мне центрированный меч, все это время лежавший в оружейном отсеке, и шутливо пожелал вернуться в том же состоянии. А поскольку льдом я уже побывал, то Громила добавил, чтобы я не растекался и не закипал, пока его нет рядом. Каждый из исследователей пещер Взял армейский ранец с запасом еды, воды и самыми необходимыми предметами. Валекиан и Гектор прихватили еще и плазменные винтовки. Дыхание превращалось в пар на морозе. А от моего собственного тела исходило столько тепла, что я был весь окутан легким клубящимся паром. Первые шаги оказались неуверенными. Земля под ногами промерзла слишком глубоко. Я достал портативный фонарь, не больше пальца размером. Гидростатическая жидкость позволяла ему освещать несколько метров впереди ярким светом. Гектор и Валекиан активировали фонари подобных гидроламп, встроенные в шлемы. Я осмотрел фосфорисцирующие грибы, чьи шляпки напоминали бутоны цветов. Они росли в обратном направлении, сливаясь в единый лепесток. Но определенно растениям здесь не выжить. Это были гибриды между растениями и животными. Какой же выносливостью они обладали, раз способны добывать питательные вещества из промерзлой земли? Пещера то сильно сужалась, то расширялась до нескольких сотен метров в ширину. «Мне тут не по себе», — пробормотал Валекия на очередном повороте. «Мне тоже», — заключил я. «Но это не важно. Чем быстрее выйдем к городу, тем скорее вернемся. Кто же там живет? Нервно поинтересовался мой друг. «Белави! Существа льдов!» — ответил я. «Что-то среднее между белым медведем с земли и человеком!» «Я не видел белых медведей. Вообще никаких не видел. Тогда скоро увидишь. Если тебя не съедят!» Гектор шутливо подначил Валекиана. Друг детства опередил меня всего на несколько шагов, и неожиданно произошел обвал потолка пещеры. Валекиан успел отпрянуть, и перед его ногами оказалась груда камней вперемешку с заиндивелой почвой. Я вышел вперед, окружив нас щитом своей энергии. Теплой энергии. Она искрами подрагивала, сообщая о присутствии защиты вокруг. Мелкие искры растапливали мерзлую землю, отчего грязь стала прилипать к подошвам. Почва превратилась в противную кашу, хлюпающую под ногами. Моим спутникам стало тепло, и они свернули шлемы в шейные отсеки скафандров. Мимо пробежала ящерица с алюминисцирующей зеленым цветом чешуей. Она проползла по потолку быстро, почти незаметно. — Все-таки здесь есть жизнь помимо грибов, — подумал я. Мы шли уже несколько часов и продвинулись глубоко по тоннелю пещеры. Он вилял, но оставался единым ровным проходом без ответвлений других пещер. и даже без трещин в стенах, если не считать обвала потолка. Судя по всему, пещера вела нас все глубже под землю. Светящихся грибов становилось меньше. Внезапно послышалось журчание воды. Мы ускорили шаг и вскоре вышли к неглубокой реке, протекавшей сквозь тоннель. Значит, здесь гораздо теплее, чем на поверхности. Только вот где заканчивается эта река? Я на время убрал защитное поле, чтобы не тратить энергию на нагрев жидкости. Мы перешли реку вброд, и в самом глубоком месте воды оказалось по пояс. Благо, скафандры герметичны и сделаны из непромокаемых нановолокон. Мы в прямом смысле вышли сухими из воды. За рекой тоннель сузился, и нам пришлось идти друг за другом, местами боком, снимая рюкзаки. По пути стали встречаться другие разновидности мерцающих грибов. Зеленых, словно растения, с неровными фиолетовыми пятнами на вогнутых шляпках. Вскоре тоннель снова расширился, и мы решили сделать привал. Достав из рюкзака портативный спутник, я передал на корабль сообщение, что мы еще продвигаемся по пещере. Потом отпил воды из армейской фляги. Есть не стал. Пакеты сублимированной пищи не вызывали аппетита. Мы сидели недолго, но не успели встать, чтобы продолжить путь, как откуда-то из расширения пещеры послышался звериный рык. Мои спутники тотчас же оказались на ногах с плазменными винтовками на изготовке. Я не стал убирать поле и пока держал меч в ножнах. Существо приближалось, пыхтело, слышался скрежет когтей по льду. Вот и медведь. Нервно заметил Валекиан, когда вдали показался огромный белый силуэт. Зверь передвигался на четырех лапах, оскалив острые треугольные зубы. В прыжке он пытался наброситься на нас, но как только соприкоснулся с энергополем, зарычал от боли. Шерсть оплавилась, окутывая пещеру противным запахом сженных волос. Зверь отпрянул, заскулив, как раненая собака. и, прихрамывая, побежал обратно в тоннель. — Выстрелить в него? — спросил Гектор. — Нет, он нас больше не тронет, — отозвался я. — В конце пещеры будет город этих зверей, — констатировал солдат, сохраняя самообладание. — Не знаю. Мы ищем не их. Гектор ответил легким кивком, и мы отправились дальше. Зверь скрылся, не оставив на своем пути никаких следов. Прошло совсем немного времени, когда вдалеке показалась фигура, окутанная белой шерстью. Это был медведь, но не тот, что напал на нас. Он стоял на двух ногах, подобно людям. Вытянутая морда смотрела вниз, словно зверь спал прямо на ходу. Мы остановились, и фигура сделала несколько шагов в нашем направлении. Медленно, не спеша. Я не чувствовал опасности от этого существа. Было в нем что-то странное. Шкура свисала к ногам, словно внутри не было плоти. Короткая рука зверя потянулась к полю, оголяя длинный острый черный коготь. Кончик его дотронулся до защитного поля всего на мгновение, и коготь мгновенно истлел до основания. Зверь опустил лапу, а его голова чуть приподнялась. Нас разъединяло поле, и больше ничего. Незримая искрящаяся завеса. И зверь это понимал. В нем чувствовался разум. Это было не животное. Словно в подтверждение моих мыслей, существо задрало голову и опустило ее на спину. Это оказался капюшон из морды белого медведя. На меня посмотрели мутные синие глаза без белков и зрачков, на полупрозрачной белой коже почти человеческого лица. Это и был Белави. Но во снах я не мог догадаться, что под белыми шкурами скрывается кто-то другой. Раньше для меня они не отличались от животных. Белави посмотрел мне в глаза. Мы были полной противоположностью. Огонь и лед. Существо льдов всматривалось в меня секунду, после чего я услышал низкий голос из его рта, оголяющие острые зубы. подобные тем, что я видел у медведя. «Калуту тут так...» Он говорил спокойно, размеренно. Но смысл его слов мне был непонятен. Я стянул с плеч лямки рюкзака и раскрыл его. Быстро нащупал рукой коммуникатор и вставил в ухо. На окутали раковину, прочно фиксируясь. «Скажи еще что-нибудь!» Быстро пробормотал я Белави, зная, что он не поймет. Но мне было нужно всего несколько слов, чтобы устройство определило язык и смогло настроить автоматический перевод. «Катаминан?» Он вопросительно посмотрел на меня. Этих слов хватило. «Меня зовут Маркус. Я искал вас», — медленно произнес Ян на языке Белави с помощью устройства. «Нас? Зачем людям искать нас?» Его лицо оставалось безмятежно. но глаза сощурились в удивлении. «Я из правящего рода Геронимус. Мы хотим помочь вам. Белые не нуждаются в помощи убийц». Он говорил с опаской, раздраженно. «Убийцами были люди до нас, но не мы». «Чего именно хочет человек с таким оружием?» Он окинул взглядом энергополя. «Увидеть вашего предводителя». — Что сделает человек в случае отказа? — Мы найдем его сами. Я закинул рюкзак обратно на спину. — Тогда человеку следует пойти за мной и убрать оружие при входе в город. — Хорошо. Белави развернулся и плавно пошел вперед по тоннелю. Я не слышал его шагов. Он снова накинул на голову капюшон из морды белого медведя. Я смотрел в его спину. На белую шкуру опасного хищника, короля ледяной планеты. Прошло не больше часа путешествия по извилистой пещере, все время расширяющейся по бокам. Между фиолетовыми шапками грибов стали встречаться мерцающие кристаллы, словно ограненные алмазы в стенах. Они усиливали свет растений настолько, что мы выключили фонари. Бледное фиолетовое свечение проходило через прозрачные кристаллы, усиливаясь в несколько раз, освещая мерзлую дорогу перед нами. Белави резко остановился, и я чуть было не задел его энергополем. «Оружие нужно убрать. Люди могут повредить дом белых», — сообщило существо, не оборачиваясь к нам. «Я могу вам верить? Верить тому, что вы не нападете на нас сразу?» «Верить тому, что вы не нападете на нас сразу?» «Нет. Белые не ожидают людей. Но с оружием вы дальше не пройдете». Морда животного обернулась ко мне. На свой страх и риск я забрал энергию поля. Пещера резко уходила в низину, и нашему взору открылся город. Город во льдах. Небольшой, но с высокими зданиями, сотворенными изо льда. Не было ни окон, ни дверей, только высокие каркасы чего-то, напоминающего здания и маленькие отверстия в стенах, из которых струился нежный теплый свет. Стены и потолок громадной пещеры под нашими ногами оказались усеяны мелкими кристаллами, подобным тем, что я видел по пути. Они освещали город небесно-голубым светом, бледным, но его было достаточно, чтобы осмотреть все. Было видно конец пещеры, заканчивающейся невысоким водопадом. Примерно с такой же высоты, где мы стояли, только на другой стороне, вода стекала с невероятной силой. Но я не видел, куда она уходит, и не скрывал восхищения. Эти существа выживают под толщей тысячелетнего льда в пещерах и строят целые города. Мы спускались за Белави по ступенькам, ровным. Будто их вырезали лазером. Я сбился со счета после двухсотой, но все они вели в самый низ. Как только лестница закончилась, мои ноги ступили на мерзлую землю, ничем не отличающуюся от той, по которой мы шли по тоннелю. Перед нами возвышалось белое здание, ледяное. От него так и веяло холодом. Брови... Ресницы и волосы на голове у она покрылись слоем иния. Лицо побледнело от холода. Он вернул шлем, чтобы согреться, и Гектор последовал его примеру. Я же не чувствовал холод, словно ощущение температуры напрочь исчезло. Но мое тело накопило достаточно энергии, чтобы согревать воздух вокруг. Белави повел нас дальше по узкой улице между домов. По пути встречались и другие существа в белых шкурах животных. Завидев нас, они тут же останавливались и откидывали капюшоны. И смотрели. Долго смотрели нам вслед. Как давно тут не было людей, раз на нас смотрят будто на призраков. Ровная улица привела в самый центр города, к башням, окруженным ледяными стенами. Ворота были вырезаны прямо во льду. и я не понимал, каким же образом они функционировали. Но Белави запросто толкнул створку ворот своей рукой лапой, и они открылись. Мы вошли в нечто, напоминавшее резиденцию правителя, сделанную по старым правилам, но в столь необычном месте. По стандарту за воротами подобных конструкций следовал сад, и тут он тоже был. Белави выращивали фосфорисцирующие грибы самых разных расцветок, Мы шли по ледяной дорожке, единственный ведущий к самому высокому зданию города. его нельзя было назвать замком, хотя белави вырезали из льда настоящее чудо архитектуры по нашим меркам высотой не больше пятнадцати этажей. Это выглядело как подражание старым традициям дворян дворян я задумался, что объединяло древние рада людей с этими существами. Они явно не были настроены враждебно. Белави остановился у широкого ледяного прохода, на котором были выточены вензеля, залитые фосфоресцирующей краской того же оттенка, что я видел в грибах. «Люди должны ждать тут», — не оборачиваясь, указал провожатый и прошел вглубь постройки. Мы ждали недолго. Лед подо мной начал таять. Белави вернулся в окружении своих сородичей. На одном из них красовалась шкура огромного черного медведя. Сильно выделяющееся на белом фоне существо сделало несколько шагов вперед, навстречу мне. Я сохранял самообладание. Существо откинуло капюшон из черного меха за спину. И на меня посмотрели жестокие ледяные глаза. Они были такие же белые, как и все вокруг. Под тонкой полупрозрачной кожей лица виднелись капилляры крови. прозрачный, как у полярных рыб. Лицо Белави пересекал глубокий шрам, отчего он казался мрачным, опасным. — Иди за мной, человек огня! Ко мне обратился низкий голос. Я сделал несколько шагов ему навстречу и остановился, обернувшись на своих спутников. — Людям ничего не угрожает. Мух-хабдин дает человеку слово вождя. Гектор кивнул мне, и я с опаской последовал за Белави в черных мехах. Гектор не понимал слов незнакомцев. Так что же он увидел в них такого, что его заражало ощущением безопасности? Возможно, это был инстинкт солдата. Мы прошли в ледяной зал, огромный, освещенный совершенно другими кристаллами, что издавали сереневатый приятный свет. Прошли несколько ледяных комнат, пока один коридор не закончился ступеньками изо льда. Они вели глубоко под землю, в темноту. «Человек должен ступать осторожно», — предупредил меня Муххабдин. «Куда мы идем?» — спросил я, используя коммуникатор. «Скоро человек сам все увидит». Я размеренно ступал по ступенькам. Лед плавился от тепла, излучаемого мной даже через скафандр, отчего становилось критически скользко. Тут было темно. Совсем. Ни кристаллов, ни грибов. Наконец ступеньки закончились. Мы спустились очень глубоко и, должно быть, находились где-то под городом. Теперь муххабдин вел меня по узкому тоннелю в темноте, словно он знал наизусть все повороты. Неожиданно он остановился, и мы чуть не столкнулись. Белави протянул свою руку к стене, и я увидел, что он берет факел. И я увидел, что он берет факел. — Позволь мне, — предложил я, стараясь выглядеть дружелюбным. — Да будет огонь! Он торжественно протянул мне факел. Я покачал головой и отошел на несколько шагов назад, сжал руку в кулак, сконцентрировав там часть энергии звезды, что освещало этот мир короткими днями. Распрямил кулак, и тоннель осветил световой шар, крошечный. Но его хватило, чтобы видеть на несколько метров впереди. Я отправил свой огненный шар вперед, на что получил неодобрительный взгляд Белави. Существо вернуло факел на прежнее место в стене. И мы зашли в помещение. Единственное место во льдах, где Белави готов был разжечь огонь. Это был храм, святыня, единственное на всем нашем пути помещение правильной формы, обложенное каменными плитами. Световой шар остановился в центре святыни, освещая стены как днем. Я огляделся и обомлел. Не смог бы скрыть удивление, даже если бы очень постарался.